было тихо темно и только высоко на вершинах кое где дрожал яркой золотой свет и переливал радугой в сетях паука сильно до духоты пахло хвоем потом я повернул на длинную липовую аллею и тут тоже запустение и старость прошлогодние листва печально шелестяло под ногами и в сумерках между деревьями прятались тени направо в старом ффруктовом саду нехотя слабым голосом пела и волга должно быть тоже старушка но вот и липы кончились я прошел мимо белого дома с террасой и с мезанином и передо мною неожиданно развернулся вид на барской двор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 нехорошо петр петрович говорила она укоризненно нехорошо стыдно правда лида правда соглашалась мать нехорошо весь наш уезд находится в руках бааггиина продолжала лида обращаясь ко мне сам он председатель управы и все должности в уезде роздал своим племянникам и зитьям и делает что хочет надо бороться молодежь должна составить из себя сильную партию но вы видите какая у нас молодежь стыдно петр петрович младшая сестра женя пока говорили о земстве молчала она не принимала участие в серьезных разговорах ее в семье еще не считали взрослой и как маленькую называли мисссь потому что в детстве она так называла мисс свою гувернантку все время она смотрела на меня с любопытством и когда я осматривал в альбоме фотографии объясняла мне это дядя это крестный папа и водила пальчиком по портретам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 зато мой пёт Петр петрович у которого еще со студенчества осталась манера всякий разговор сводить на спор говорил скучно вяло и длинно тем с явным желанием казаться умным и передовым человеком жестикулируя он опрокинул рукавом соусник и на скатерте образовалась большая лужа но кроме меня казалось никто не заметил этого когда мы возвращались домой было темно и тихо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 а я думал какое то тяжелый и ленивый малый он когда говорил о что нибудь серьезное то с напряжением тянул э -э -э -э -э -э. и работал так же он как говорил медленно всегда пааздывая пропуская сроки в его деловитость я плохо верил уже потому что письма которое я поручал ему отправлять на почту он по целым неделям таскал у себя в кармане тяжелее всего бормотал он идя рядом со мной тяжелее всего что работаешь и ни в ком не встречаешь сочувствие никакого сочувствия я стал бывать у волчининым обыкновенная сидел на нижней ступени террасы меня томило недовольство собой и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 я скоро привык к тому что днем лида принимала больных раздавала книжки и часто уходил в деревню с непокрытой головой под зонтиком а вечером громко говорила о земстве о школах это тонкая красивая неизменно строгая девушка с маленьким изящно очерченным ртом всякой раз когда начинался деловой разговор говорила мне сухо это для вас не интересно я был ей несимпатичен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 она с презрением смотрела на мое европейское лицо и на мою шляпу и в одну минуту ей надоело говорить со мной она гибнула и поскакала прочь и лида точно так же презирала во мне чужого внешним образом она никак не выражала своего нерасположения ко мне но я чувствовал его и сидя на нижней ступени террасы испытывала раздражение и говорил что лечить мужиков не будучи врачом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 Она читала целый день, с жадностью глядя в книгу, и только потому, что взгляд я иногда становился усталым, ошеломленным, и лицо сильно вледнело, можно было догадаться, как это чтение утомляло ее мозг. Когда я приходил, она... Ввидев меня слегка краснело, оставляла книгу и с оживлением, глядя мне в лицо своими большими глазами, рассказывал о том, что случилось, например, о том, что в людской загорелась сажа или что работник поймал в пруде большую рыбу. В будне она ходила обыкновенно в светлой рубашеке и темно-синей юбки. Мы гуляли вместе, рвали вишни для варенья, катались в лодке,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 И я, не допускавший, что я и мое воображение после смерти погибнем навеки, отвечал, да, люди бессмертны. Да, нас ожидает вечная жизнь. А она слушала, верила и не требовала доказательств. Когда мы шли к дому, она вдруг остановилась и сказала, наша Лида замечательный человек. Не правда ли?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 Когда одна уходила в сад то другая уже стояла на террасе и глядя на деревья окликала а уженя или мамочка где ты они всегда вместе молились и обе одинаково верили и хорошо понимали друг друга даже когда молчали и к людям они относились одинаково екатерина павловна также же скоро привыкла и привязалась ко мне и когда я не появлялся два-три дня присыла узнать здоров ли я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 своейю особенной жизнью и для матери и для сестры была такой уже священной и немного загадочной особой как для матросов адмирал который все сидит у себя в каюте наша лида замечательный человек говорила часто мать и правда ли и теперь пока накрапывал дочь мы говорили о лиде она замечательный человек сказала мать И прибавила в полголоса тоном заговорщицы, испуганно оглядываясь, таких днём с огнём поискать. Хотя, знаете ли, я начинаю немножко беспокоиться. Школа, аптечки, книжки, всё это хорошо, но зачем крайности? Летей уже двадцать четвёртый год, пора о себе серьёзно подумать. Это за книжками и аптечками и не увидишь, как жизнь пройдёт. Замуж нужно... Женя бледное чтение с помятой прической приподняла голову и сказала, как бы про себя, глядя на мать, «Мамочка, все зависит от воли Божьей». И опять погрузилась в чтение. Пришел Белокуров под девки и вышитой сорочки. Мы играли в крокет и лаун-теннис, потом, когда потемнело, долго ужинали, и Лида опять говорила о школах и об Алагине, который забрал в свои руки весь уезд.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 я всегда беден я бродяга но вы то вы здоровый нормальный человек помещик барин от чего же вы живете так не интересно так мало берете от жизни от чего например вы до сих пор не влюбились в лиду или женю вы забываете что я люблю другую женщину ответил белокур это он говорил про свою подругу любовьванну жившую с ним вместе во флигелем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 Лида может полюбить только земца, увлеченного так же, как и она, больницами и школами, сказал я. О, ради такой девушки можно не только стать земцем, но даже и стаскать, как в сказке, железные башмаки. А Миссюся, какая прелесть эта Миссюся.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 вы приходите к ним на помощь с больницами и школами но этим не освобождаете их от пу а напротив еще больше порабощаете так как внося в их жизнь новые предрассудки вы увеличиваете число их потребностей не говоря уже о том что замушки и за книжки они должны платить земству и значит сильнее гнуть в спину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 Правда, Лида, правда, сказала мать. В присутствии Лиды она всегда рабела и разговаривая тревожно, поглядывала на нее, боя сказать что-нибудь лишнее или неуместное. И никогда она не противоречила, а всегда соглашалась. Правда, Лида, правда. Мужицкая грамотность, книжки с жалкими наставлениями и прибаутками и медицинские пункты не могут уменьшить ни невежество, ни смертность. И так же, как свет из ваших окон не может осветить этого громадного сада, сказал я. Вы не даете ничего. Вы своим вмешательством в жизнь этих людей создаете лишь новые потребности, новый повод к труду.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 ред представьтеьте что мы не лечимся, не держим аптек табачных фабрик винокуренных заводов. сколько свободного времени у нас остается в конце концов. Все мы сообщат от даем этот досуг наукам и искусствам.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 У ворот со львами стояла женя неподвижно, поджидая меня, чтоб проводить в деревне все спят сказал я ей стараясь разглядеть в темноте ее лицо и увидел устремленные на меня темные печальные глаза и кабачик и коноккрады спокойно спят, а мы порядочные люди раздражаем друг друга и спорим была грустная августовская ночь.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 безнадежно одиноким и ненужным останьтесь еще минуту попросил я умоляю вас я снял с себя пальто и прикрыл ее озявшие плечи она боясь показаться в мужском пальто смешно и некрасиво засмеялась и сбросила его и в это время я обогнял ее и стала сыпать поцелуемями ее лицо плечи руки до завтра прошептала она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 Тут в коридоре было несколько дверей, и заодно из них раздавался голос Лиды. «Вороне где-то Бог!» — говорила она громко и протягивая, невероятно диктуя. «Бог послал кусочек сыру. Вороне где-то...» «Кто там?» — окликнула она, вдруг услышав мои шаги. «Это я!» а простите я не могу сейчас выйти к вам я занимаюсь с дашей екатерина павловна в саду нет она с сестрой уехала сегодня утром к тее в пенскую губернию а зимой вероятно они поедут за границу добавила она помолчав вороне где-то бог послалку усочек сыру